Uh -huh. Да, продолжается 11 октября 2012 года. вот И, значит, мы с вами дальше общаемся на тему карт. Да? Значит, в принципе, у нас следующая наша карта – это тройка Пентакли прямая. Привернутую мы не успеем, да но давайте хотя бы с прямой познакомимся. Ну, значит, <coughs> тройка Пентакли прямая, ее значение… Это когда у вас есть возможность и одновременно с этим необходимость подвести итоги, подытожить какую-то деятельность, да, какое-то занятие свое, оценить получаемые от этого результаты. Значит, смотрите, любой процесс состоит из нескольких стадий. Я думаю, вы это понимаете. Значит, вот я для себя замечала, да, там, ну, с разных точек зрения, значит, ну, давайте, вот, в любом процессе точно есть вот такая, такие стадии, да, вот, ну, с точки зрения эмоционального отношения к этому. Значит, в том случае, если вы что-то получаете по своему желанию, да, из того, что вам бы хотелось, первичный этап всегда это этап очарования. Понимаете, да, то есть вам а, это очень нравится. И, соответственно, да, все, что а, привносит в эту вашу жизнь новое, да, вот, ну, все, что новое приходит, воспринимается на ура. По большому счету, понятно, что в этом процессе много достаточно внутреннего ребенка, который радуется, да, потому что вот это теперь вот такое новое, красивое, там, вкусное. Ну, не знаю, решила у нас там, например... Прекрасная девушка Светлана, благодарю, надеюсь, в этот раз уже я совсем запомнила, значит, решила у нас там прекрасная девушка Светлана начать какие-то отношения, <связь> да, вот с мужиком. Ну, мужик такой клёвый, замечательный, да. Понятно, что в первом этапе тебе все нравится, а, ну, в основном. Значит, по крайней мере, над тем, что тебе не нравится, как-то ты особо не паришься, я бы сказала, да. То есть то, что он там звонит тебе, когда вы расстались, доехала ли ты до дома, тебе нравится. Ну, забота же, правда? Да. То, что, соответственно, он там любит с тобой там шманаться по кафе, это тебе понятно, что нравится. Понимаешь, да? То, что он, соответственно, рассказывает без остановки какие-то анекдоты, смешные случаи, да, там, это тебе тоже, в общем, вполне себе нравится. Ну вот, да, то, что он может, там, смотря на тебя дидактическим взглядом, вдруг начать тебя за что-то отчитывать, тебе тоже, в общем, первый раз на первом этапе, понятно, что нравится. но Опять же, да, это забота, это внимание, да, это возможность на него положиться, вообще все прекрасно. Неизбежно наступает второй этап. Второй этап наступает неизбежно на всякий случай. Да? Второй этап – это когда до тебя начинает доходить, что твоя жизнь изменилась. А так как мы все хитрые бести и мы хотим все, что мы получаем и желаемого, чтобы оно только дополнило нашу основную жизнь, да, но не как ее в принципе, да, там в той в том основании, которое уже было и которое тебя устраивало, и ничего там в этом не поменялось, да, то есть мы в общем хотим как-то плату не вносить за это. Вот это как раз и создает второй этап. На втором этапе ты начинаешь доходить, что твоя жизнь изменилась, и в результате ты начинаешь ворчать. При этом очень интересно, например, выпячиваются какие-то минусы, которые на момент нравилось, тебя как-то не очень парили. Значит, то, что, например, он каждый вечер там выпивает бутылку пива. На самом деле ничего особенного. Адекватный же не теряет, правильно? Все ну, нормально. Тут, значит, как-то это уже не, не айс. Плюс к этому, значит, то, что прям нравилось на первом этапе и было однозначно как нравящееся, да на это начинаешь как-то вот смотреть сквозь пальцы а что вот в любом случае да было уже вмешательством на твою территорию например звонки когда ты приехала домой да там соответственно понятно что это уже выглядит как контроль да хрена звонит лучше бы до дом проводил то что анекдотов много рассказывает дурак что ли да? дидактическим взглядом на тебя смотрит, да, а кто вообще ему дал право экспертно относиться к твоей жизни, да. Вот, то есть понятно, что плюс меняется вектор, да, вот подчастую нечего удивляться, да, что то, что до этого могло нравиться, на этом этапе и это же самое может перестать нравиться. Понятно, нет? Вот, к слову сказать, мужчина, это часто вводит в состояние, Непонимание, да, то есть, в общем, только они вообще считают, что у нас там есть какие-то кнопки, которые надо изучить, и при правильном нажатии на кнопку мы выдаём гарантированный счастливый результат. Понимаете, да? И, соответственно, а у нас с кнопками такая история, да? Раз на третий кнопка может либо перестать работать, либо работать на раздражение. Понимаете, да, поэтому вот как-то, чёрт, Ну вот, особенно вас это, кстати, секси подводит. Вот. Окей. <coughs> okay. Значит, то, что вы, когда по одному и тому же сценарию, да, что-то там начинаете делать, нам на какой-то момент времени этот сценарий начинает в воду уже как притить. Уже сколько можно. Уже что-нибудь новенькое давайте. <coughs> Хорошо. Значит, второй этап, понятно, что неизбежен, да. И дальше после этого либо ситуация на втором этапе э, завершается, да, это ее выбрасываешь, либо наступает третий этап. Третий этап – это когда это уже стало частью твоей жизни, и этот уже стал твоей частью жизни, да, или это обстоятельство. Вот, и дальше после этого, да, ты уже как-то, ну, вот с ним общаешься, зная, что он там то-то делает, да, этого не делает, а в чем то понятно ты размещаешься, а дальше начинаются вот такие труды праведные, длинные, там вкусные. А нет, нет. Вот, соответственно, это вот с точки зрения того, когда мы что-то получаем из того, что мы хотим. А так вообще-то, вообще-то. А в любом процессе наблюдается три стадии. Разница небольшая между тем, что до этого говорила, да, и тем, что сейчас говорю. Есть стадия начала первичной идеи, Понимаете, да? Дальше после этого есть стадия ознакомления, изучения, да? И дальше после этого, в принципе, вот это изучение, оно неизбежно закончится тем, что ситуация станет автоматической, кристаллизованной. Понятно, нет? То есть вообще считается, да, там, например, что вот создается новый эгрегор, если вдруг создается некая новая идея, Дальше после этого она осваивается, а дальше после этого она кристаллизуется. Понятно? Нет. Ау. Прекрасно. И вот этот момент кристаллизации – это всегда момент автоматизации да, каких-то действий. То есть это перестаёт быть для тебя там, новым, ты уже не ищешь каких-то сильно новых решений. Понимаете, да? То есть вот количество, скажем, предсказуемого начинает уже зашкаливать. Да, ну вот. И какое-то количество не Почему, например, там до сих пор существуют люди там с комплексом "Колобка"? Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, да? Ну вот неважно, мужчина ли, сбегающий из отношений, женщина ли, сбегающая из отношений, да? Это обычно или там из работ каких-то, из какой-то деятельности, да? Это люди, у которых вот внутренняя аллергия на любую кристаллизацию. Как только оно становится привычным, понятно, оно больше не дает это состояние стресса, адреналина, эндорфина. Да, и в общем в результате да, уже становится она привычной и естественной, и уже соответственно есть люди, которые очень сильно подвержены да, вот именно эксплуатации вот этих своих первых да, вот, ну, первых процессов. То есть, ну, для меня понятно, что это вот, вообще по большому счету две большие категории людей, да, начинатели и продолжатели. И для одних стресс для начинателей заключается в большей кристаллизации. И вот если я вдруг неожиданно гадаю начинателем на предприятие, чаще всего, если предприятие вошло в фазу кристаллизации, начинателя надо от предприятия по возможности, да, вот чуть-чуть, скажем, уже отодвинуть и передать продолжателю. Если это вовремя не сделать, начинатель начинает, вот как только оно кристаллизуется, тут же привносить еще что-то новое, создавая таким образом бесконечную в худшем случае борьбу с трудностями. Понимаете, да? В лучшем случае бесконечное новаторство без возможности устаканиться. Понимаете, нет? И то это очень тяжело на самом деле да, для нормальных людей, которые в это время в этом предприятии, например, находятся. Вот, да? И, соответственно, продолжатели, они, в принципе, с унынием за любое начинание берутся. Им этого не хочется, да, и они благополучно э, лучше подхватывают уже начатое и доводят его до ума, а дальше многие годы. Да, там, соответственно, готовы уже продолжать, продолжать, продолжать. Спринты и марафонцы. Вот здесь еще очень интересная история, связанная с тем, что вот, когда родители обнаруживают нормальные родители, среднестатистические, у своего ребенка признаки начинателя или продолжателя, они чаще всего в этом видят проблемы, в том и в другом случае. Первый вариант. Ребенок быстро включается, да, начинает очень чем-то интересоваться, но не доводит до конца. Правильно? Во втором случае ребенок, соответственно, занудно делает одно дело, но не хватает творческой инициативы. Ребенок привык скучать, не самообслуживается, не придумывает себе новенького и интересненького, да, и все время ему должны там придумать родители, да, так или иначе. Мы говорим о пассивности. И родители в этом случае с нами в детстве, как обращались, обнаруживали у нас признаки начинателя и продолжателя, да, так они это не формулировали. Они игнорируют чаще всего хорошее, что есть а пытаются нас запихнуть и сделать особенно ценным территорию противоположной. Да, и таким образом мы все с вами в этом плане несколько закомплексованы. Продолжатели закомплексованы тем, что они продолжатели, а начинатели тем, что они начинатели. Понятно, да? Вот сколько раз я наблюдала такую интересную картинку, когда, например, передо мной откровенный начинатель, который со слезами воспринимает эту новость. Потому что все эти годы он пытается быть продолжателем и думал, что с ним уже, ну, с него уже то, что он начинатель, не считывается. Понимаете, и то, и то – это талант. Понимаете, да, просто талант, находящийся в разных областях, да, и, к сожалению или к счастью, нам дан либо один талант, либо другой. На всякий случай, да, скажу еще, что есть очень редкий тип, это третий, так называемые стайлеры, ну, не спринтеры, и не аэрофонция. Это те, которые, соответственно, способны на более длинную дистанцию, но при этом они в это время выдают всю энергию, какая у них есть, а дальше сдыхают. Понимаете, да? Вот, в том случае, если они потом после этого возрождаются, потому что чаще всего и происходит, да, они опять готовы на вот длительную дистанцию, а потом опять сдыхают. Но это уже более редкий тип, на самом деле, да? Вот, эм, обычно, ну, это как аритмиков меньше, чем сонных сов или жаворонков. Ну, понятно, нет хорошо вот и соответственно да вот если мы с вами говорим о тройке пентаклей тройка пентаклей сообщает тебе что ситуация уже прошла фазу начала уже прошла фазу оформления да когда вы ну вот смотрите да, там перспективы возможности и Хочешь ты того или не хочешь, нравится тебе или не нравится, но ситуация уже оформлена и кристаллизована. Это понятно? И дальше у тебя два варианта. Либо ты начинаешь грубо... То есть тебе надо осмотреть то, что у тебя получилось. Тройка пентаклей что предлагает? Осмотрись. Посмотри, что это у тебя теперь есть. да, То есть что ты в результате создал если это ты создавал, да, или подо что-то подписался, если это не ты создавал, да, там, осмотрись, пойми и внеси коррективы, если есть необходимость, это понятно? К слову сказать, да, смотрите, любая кристаллизация, жизнь – это движение, это течение. В связи с этим у нас с вами только два варианта, на самом деле, только два варианта – проживать свою жизнь, мне очень жаль. Либо мы ее творчески, по-хорошему или по-плохому, все время апгрейдим, слово апгрейд понятен, улучшаем, добавляем что-то, да? творчески развиваем, либо, соответственно, мы наблюдаем, как она стремится к хаосу, как это, энтропия. А, энтропия есть. Какая ну, бывает. Либо, соответственно, да, она стремится к энтропии, да, то есть, иначе говоря, когда она рассыпается и разваливается. Понимаете, нет? То есть каждый раз попытка забраться на какую-то гору, а дальше много лет эксплуатировать это, приводит к тому, что вы наблюдаете, что вольно или невольно, либо вы все время в фазе развития, по-хорошему или по-плохому, либо, соответственно, да, это все находится в фазе того, что ты в тройке мечей перевернутый, наблюдаешь энтропию, думая, что каждый раз это просто исключительная ситуация. Это понятно, нет? То есть, соответственно, да, тройка, пентаклей, в возможность подвести итоги для того, чтобы в идеале эту ситуацию развить. Понятно? После кристаллизации. Таким образом, вы придете, о, ужас! Еще к одному началу. Дальше после этого будете осваивать возможности, а дальше после этого наблюдать, как оно опять послушно кристаллизовалась понятно да и опять перейдете к тройке пентаклей понятно да то есть тройка пентаклей процесс естественный сообщающий о том что пришло время очень удобная я считаю карта потому что попытка делать преждевременные выводы обречена на провал понятно не на момент начало ситуации. не на момент ее оформления выводы делать преждевременно, они могут быть только предварительными. На тройке пентаклей можно сделать вполне себе обоснованно. Уловили? Давайте уж перевёрнутую расскажу. Ладно, Она нас так простая. Частный аспект тройки пентаклей зачатие, частный аспект. Вот. Ну, вы понимаете, да, что это только начало. вот, это еще даже не сама беременность на всякий случай, да, оно может очень быстро вылететь это зачатие результат. 80% беременности женщины теряя в первые две недели после зачатия. думая, что у нее просто пришли месячные. Это медицинский факт. Вот. Значит, матка тестирует, смотрит, правильно ли считалось, туда ли попало в результате, да там все ли гормоны включились. Вот. И в том случае, если первые часы, там все идет буквально вот Прям очень много всего да, во время ну вот, после зачатия возникает, поэтому первые часы какой-то аспект не соблюден, все считаю, уже основа базы для будущего здорового ребенка уже плохая. Поэтому матка говорит: все, выкидываем, выкидываем. Вот, хорошо. Значит, поэтому не факт. Зачатие не факт беременности, не факт рождения ребенка, здорового, живого, не знаю, да, там прочее. Тройка пентаклей перевернутая. Это когда вы избегаете того, чтобы сделать вывод, потому что у вас есть, знаете, такое подспудное ощущение, что кажется, сделанным этот вывод вас не устроит. Иначе говоря, да, когда вот тебе все время кажется э, на тройке Пентакли перевернутой, что недостаточно данных. Пока еще рано говорить о чем-то, я еще не успел вот это. Да, и вот этот проект еще до конца недостаточно. Тройка пентаклей перевернутая, нежелание, соответственно, да, делать выводы из ситуации. Понятно, да? А, соответственно, попытка, а, как маленькому, ожидать, что малость ребенок, дитя, да, одно из вот, там, значений тройки пентаклей перевернутой. Попытка инфантильно как ребенку. Да, там, соответственно, ожидать, что если я буду делать то же самое, глядишь, да, и оно там, например, рассосется либо это если ситуация негативная рассосется да, может, знаешь, еще быть, какая ситуация, вдруг оно само, знаете нет? То есть, соответственно, да, вот приходит, например, клиентка, говорит, я по поводу отношений с мамой, я говорю, хорошо, ну, Вообще это не ко мне, это к психологу. Она говорит, почему? Я говорю, ну вот смотрите, да, вот мы сейчас проанализируем эти отношения с мамой, да, но я опишу вам, в чем у вас тут проблемы. Я вас уверяю, вряд ли я скажу что-то новое. Вы выглядите как вполне себе разумная там, девушка, да, в связи с этим, быстрее всего это вам уже приходило в голову. Могу предположить, почему это до сих пор не было изменено. У вас нет такого инструмента, понимаете, да, чтобы это изменить, нет такой субличности, например, чтобы начать с мамой говорить по-другому или действовать по-другому, понимаете, да, или у вас какие-то глубинные основания для того, чтобы продолжать действовать так же. В связи с этим, да, порадовать я вас ничем не могу, что вот вдруг оно само, В свою очередь, да, а надавать вам сейчас заданий и отправить с Богом, да, это вообще я, я таролог, да, то есть я могу, конечно, эти задания дать, но, знаете ли, это не означает, что вы их выполните, да, поэтому давайте лучше сразу мы не будем тратить ваши деньги на прием у таролога, а потратим их на прием к психологу. У меня есть пара тройка всегда очень хороших психологов, куда я с радостью посылаю, да. Это не, не наша с вами ситуация, как торологов. понимаете? да? То есть оно само по себе. Почему именно там мама-папа? Да? Потому что это обычные истории, которые очень глубоко корнями уходят в саму основу психики. Понимаете? Даже таким клиентам не Нет необходимости. Смотри, меня можно уговорить. Но дело в том, что да, я заранее просто предупреждаю, что это ни к чему не приведет. Понимаешь, да? То есть, ну а что я? Вот что я, да? Я могу только озвучить то, что уже есть. Таролог не может данной ситуации… Да, там, если это, например, ситуация с вашим мужчиной, в этом случае, да, понятно, что ситуация не имеет глубинных вот таких корней, понимаете, да? Или если они есть, то на эту тему, в общем, тоже можно к психологу, но я тоже могу чем-то помочь. Понимаете, да, я могу там, например, назвать основные ошибки, которые в этом вы совершаете, да? А с мамами, с ними обычно, с папами, с ними обычно все настолько уже, как на ладони. Думаете, нет? А знаете, почему приходит в голову, что оно не на ладони? Потому что тройка пентаклей перевернутая. Потому что тебе кажется, да, что ты можешь продолжать делать то же самое, и вдруг неожиданно оно раз и изменится. Понимаете, нет? Тройка пентаклей перевернутая – это попытка, <coughs> не меняя ситуации, получить другой результат. Угу. Десятый или раз у нас там, я не знаю, там замечательная девушка, там Светлана устраивается на работу по той же профессии, которую ей уже остоебенило, понимаете, сотый или раз Оля слушает обещания своего любимого, да, понимая прекрасно, что, ну, сердце же хочет верить, понимаете, да, Идет ли у нас там, я не знаю, там, Вася на очередной тренинг в надежде на то, что что-то с ним тренер сделает, Да, э, я не знаю, понимаете, да, то есть каждый раз мы имеем дело а, с, с некой, да, там, а, с некой попыткой, понимаете, да, то есть не сделав то же самое, ладно, хорошо, сделав то же самое, вот, да, получить при этом другой результат, М? да, день сурка в том числе. Тройка Пентакли привел. Мало с дитя. И веришь же в это, как в сказку. По-моему, прекрасно, та женщина, которой мужчина может очередной раз что-то пообещать, и она опять в это поверит. Правда же? Вот, но это я, видимо, к секретам шкиря готовлюсь, которые завтра будут. Хорошо, а, значит, ну все, понятная история, достаточно. Малость ребенок, дитя как маленький, да, не хочешь делать выводов из своего же опыта собственного. Потому что на самом деле чуешь ты, что эти выводы тебе не понравятся. Сделал вывод, значит, осознал проблему. А так остается надежда, что проблема не в тебе, а просто в том, что время не пришло. Хорошо. Значит, соответственно, перспективы новой работы тройка пентаклей перевернутая говорит о том, что идешь старыми тропками. Понятно, да? И что ситуация на самом деле новым местом не решается. Что-то тут в другом дело. Понимаете, да? То есть, в принципе, это указание таролога рассмотреть ситуацию подробнее. М? К тебе как относится? К человеку, который, соответственно, все время на те же грабли наступает. Ну, как маленький. Еще и жалуется. Или вредничает. Ну вот, все, ребятки, удачи. Значит, в следующий раз проходим длинную вкусную императрицу. Всего хорошего.